Глава 19. Нелли приехала в Тавельцево без предупреждения. Впрочем, она вообще редко предупреждала кого бы то ни было о своих действиях. И Татьяна Дмитриевна понимала почему. Ее сестра сама не всегда могла предсказать их заранее. Эта невинная женская слабость в начале отношений подзадоривала мужчин, но вскоре становилась для них слишком утомительной, поэтому ни один не задерживался в Неллиной жизни надолго. Впрочем, все это имело значение лишь много лет назад, а теперь в Неллиной жизни имел значение единственный мужчина, сын Иван. И то, что он не женат, Нелли считала, из-за своей дурацкой работы, ее очень удручало. Иван был океанологом, и, несмотря на собственную взбалмошность, она считала, что мужчине в его возрасте пора было бы заняться чем-нибудь более практическим. «Тань, у тебя что, правда картошка растет?» — закричала она, — Едва открыв калитку, Татьяна Дмитриевна дождалась, пока Нелли дойдет от калитки до крыльца, и ответила. Не растет, а уже выросла. И мы ее уже убрали в сентябре еще. Для тебя целый мешок приготовлен. Восторг восхитилась Нелли. Никакого восторга усмехнулась Татьяна Дмитриевна. Подмосковная картошка на мыло похожа, не разваривается даже, только в салаты годится. Здесь же глинозем сплошной. «Ну, ты все тамбовские черноземы забыть не можешь», — засмеялась Нелька. «Картошка на них, безусловно, растет хорошая, но это не делает их привлекательными для постоянного проживания. Что поделать, нет в этом мире совершенства». «Я знаю», — улыбнулась Татьяна Дмитриевна. «Пойдем обедать». Пока старшая сестра накрывала на стол, октябрь стоял такой теплый и светлый, что весь ее день по-прежнему проходил на веранде. Младшая бродила по саду. Оттуда то и дело доносились ее восхищенные возгласы. «У тебя до сих пор на розах бутоны», — сообщила она, наконец поднимаясь на веранду. «Они что, еще расцветут?» «Если заморозков не будет, то расцветут. Я эти розы в клинок купила. Они районированные. Фантастика!» «Практически Звездные войны», — Нинка бы сказала, — усмехнулась Татьяна Дмитриевна. «А ты приземленная натура», — тут же заявила Нелли. Не умеешь восхищаться красотой, даже той, которую сама создаешь. Просто я уже старая, — улыбнулась Татьяна Дмитриевна. Между мной и жизнью прокладка уж слишком большая, ее трудно пробить, во всяком случае, розами. Ну, не знаю, — пожала плечами Нелли. А, по-моему, ты и в молодости была невозмутимая. В молодости не была. Я была импульсивная и капризная. Садись, Нелли, а то картошка стынет. Нет, вот этого я никогда не пойму, — воскликнула Нелли. «Чего этого?» «Ну, я же не предупредила, что приеду. А у тебя картошка горячая ровно в ту минуту, когда я поднимаюсь на веранду. Как такое может быть?» «Очень просто, пожала плечами Татьяна Дмитриевна. Ты приехала в обеденное время. Если я никого не жду, то ем чаще всего картошку, потому что с ней вознимало и потому что я к ней и правда с тамбовских времен привыкла. Что в этом странного?» «Ну, если разобрать все подетально, то странного ничего» а в целом у тебя получается немыслимо гармоничная жизнь. Что ни говори, Тань, а ты всегда была дико уравновешенная. Нелли села за стол и принялась накладывать себе на тарелку картошку, которая исходила аппетитным паром и ничуть не напоминала мыло. Не то, что я уточнила она. И, заметив обливную мисочку с солеными огурцами, восхитилась. О, и огурцы еще. Тоже свои, конечно. Таня, ты уникум. «Мне вот лень из дивана соскрестись, особенно по утрам». «Не гниви Бога, Нелли», — улыбнулась Татьяна Дмитриевна. «Ты — воплощенная молодость. Ты всегда такой была и всегда будешь». «И все-таки дети напоминают родителей», — сказала Нелли. Она следовала за собственными мыслями, прихотливо и без объяснений, которые считала излишними. «Вот, например, Ванька мой без царя в голове. В кого это? В меня, конечно». «Правда, мне никогда не приходило в голову таскаться по океанам», Непонятно, чего ради, но, по сути-то, он мой. А Оля у тебя рассудительная, без губительных порывов. Не в отца же своего распрекрасного она такая удалась, только в тебя. Татьяна Дмитриевна не сдержала улыбку. Губительные порывы. Нелька-то в самом деле оставалась верна себе. Кто, кроме нее, сумел бы произнести такую мелодраматическую фразу, естественно, без тени пошлого пафоса? Но улыбка ее сразу и угасла. «Не знаю, Нелли», — сказала она. «Насчет Оле не знаю». «Да, мне тоже казалось, что она рассудительна и уравновешена». «Казалось», — переспросила Нелли. «А на самом деле не так, что ли?» «На самом деле не знаю. Теперь не знаю. По-моему, она влюбилась». «Ничего себе», — ахнула Нелли. «Оля влюбилась? В смысле, не в Андрея, а в постороннего мужчину? Да быть такого не может. Ты, Тань, путаешь что-то». Хотелось бы, чтобы так, но, похоже, что не путаю. Она тебе что, сама сказала? Да нет, конечно. Оля все-таки есть Оля. Она о таких вещах говорить не станет даже со мной. Но она в таком смятении, что и Нинка, наверное, не заметила бы. А мне такое ее состояние не заметить было бы странно. А Андрей? Я его давно не видела. Может, и для него это тоже не тайна. «Думаешь, Оля завела любовника и сразу мужу про него рассказала», — хмыкнула Нелли. «Вряд ли. Не дура же она в самом деле». «Что рассказала, не думаю, но что Андрей сам догадался, не исключено». «Ну да, он же психолог», — согласилась Нелли. «И вообще, он умный». «Он тонкий», — заметила Татьяна Дмитриевна. «Не более того. Но правда и не менее». «Ой, я этих ваших сложностей не понимаю», — махнула рукой Нелли. Тонкий, умный — это одно и то же. Нет, это разные вещи. Ну ладно, тебе виднее. Только сейчас не до теории, по-моему. Разведутся — будешь знать. А что, сольки станется и от мужа уйти, и бросится в омут безумной любви. Все с той же естественной интонацией, сказала Нелли. Известно же, кто в тихих омутах водится. Правда, к Ольге нашей я это никогда не относила. Выходит, зря... Ну и молодец, заключила она. Сильное чувство бодрят, согласись. А то мне Ольку всегда прямо жалко было, если честно. Всю жизнь знать одного единственного мужчину, даже представить страшно. Сестра была в своем репертуаре, Татьяна Дмитриевна даже улыбнулась, хотя при мысли о дочери улыбаться ей совсем не хотелось. «Ты ее осуждаешь, что ли?» Заметив, что по ее лицу пробежала тень, удивилась Нелли. Я не осуждала бы ее, даже если бы она... Ну, не знаю, что сделала. Дочь есть дочь, здесь и объяснять нечего. Но мне ее страшно жалко. Это... тебя такого рода чувства всегда бодрили. А Олю они только мучают. Она на тень стала похожа. Будь сейчас XIX век, ее чехотка в могилу свела бы. Не дай бог, конечно. А я ничего и не заметила, задумчиво проговорила Нелли. Я же с ней три дня назад по телефону разговаривала. Голос у нее был, как всегда. Рассказывала, что купили ей машину, что она уже всюду сама ездит. К тебе-то она приезжает хотя бы? Приезжает, но я вот именно вижу, что она при этом совершенно не здесь. И что она измучена до крайности, тоже вижу. Но почему, — воскликнула Нелли, — не понимаю. Я тоже до конца не понимаю. «Могут быть самые простые житейские причины. Например, мужчина, в которого она влюбилась, женат, дети у него, возможно. Но, боюсь, дело не только в этом. А в чем еще?» Татьяна Дмитриевна поколебалась, прежде чем ответить. «Нет, она никогда не считала сестру глупой. И вообще, они всегда были близки, а с возрастом эта душевная близость становилась все сильнее. Но она и сама не могла подобрать точных слов» для той тревоги, которая на ее глазах снидала Олю. И была почти уверена, что такая вот мучительная тревога, черная лихорадка, не может иметь лишь одну житейскую подоплеку. «Не знаю я, Нелли», — вздохнула она. «И главное, что меня при этом беспокоит, у меня такое ощущение, что когда-то я это знала. А теперь и правда, как будто воздушная подушка между мной и жизнью проложена. Не знаю». «Ты не волнуйся, Тань», — сочувственным тоном сказала Нелли. «Я у тебя сегодня переночую, можно?» Татьяна Дмитриевна всегда брала себя в руки быстро, и это тоже не изменилось в ней с годами. «Конечно», — сказала она, — «я тебе давно говорю, перебирайся сюда совсем. Мария ведь для нас всех этот дом купила». «Ну нет уж», — хмыкнула Нелли. «Здесь, конечно, и природа, и милые воспоминания детства, но я человек урбанизированный». Эти ваши цветочки-кусточки я могу терпеть три дня подряд, не больше, а потом они на меня тоску нагоняют. До вечера Нелли гуляла в саду и у реки, потом сидела в гостиную у камина и читала шпионский детектив, который привезла с собой, потому что у тебя здесь, Таня, и книг-то нормальных нет, одни мемуары замшелых старух. Уснула она сразу же, как только легла в кровать, Свежий воздух действовал на нее, как молниеносная снотворная. Татьяна Дмитриевна это знала, а потому, прежде чем самой отправиться спать, поднялась в гостевую комнату, убрала с Нелленного одеяла открытую книжку и выключила свет. «Я и в самом деле держу в голове тысячи мелочей, и теперь меня это уже даже не угнетает», — сощутимой насмешкой над собой подумала она. «Права, Нелля». Я всегда была гармонична до отвращения, во всяком случае, на том отрезке жизни, когда она уже была взрослой настолько, чтобы делать осмысленные выводы. Да, к тому же ее возрасту, ей правда, уже стала дико уравновешенной. А что мне еще оставалось? Конечно, если бы не эта уравновешенность, если бы не способность руководить тысячами мелких житейских деталей, то вся ее жизнь пошла бы прахом, и уж конечно. Не смогла бы она вырастить дочь, во всяком случае, не сумела бы дать Оле ощущение нормального детства. Случайная мысль о дочери, как это всегда в последнее время бывало, сразу привела Татьяну Дмитриевну ко всем неслучайным мыслям, связанным с Олей. И сутью этих мыслей была тревога, одна лишь всеохватная тревога. Она чувствовала, что ее дочь вступает на какое-то зыбкое поле, входит в какую-то область, в которой все не так, как Оля привыкла с детства, и это неминуемо должно разрушить все, что составляло для нее самую суть ее жизни. И надо ли это делать, и что появится на месте руин, и появится ли что-нибудь вообще? Этого Татьяна Дмитриевна не знала, теперь не знала. Но сознание того, что когда-то, да не когда-то вообще, а в юности, это было ей известно и понятно, — Это сознание не случайно бередило ее душу. Она ходила по комнатам, выключала свет, закрывала окна. Нелли обожала распахивать их, потому что ей нравилось ощущение простора, и воспоминания кружили ей голову сильнее, чем вино, которое она за компанию с сестрой выпила перед ужином.